Глава одиннадцатая. «Тима!» Из-за деревьев выглянул домик, мигнув желтыми пятнышками в темноте. Два маленьких окошка осветились мягким светом, позволяя разглядеть за ними большой деревянный стол, кособокий шкаф и просто громадную фигуру хозяина. Дровосек не спал. Тяжелыми шагами... Он прошел от одного окошка к другому, накинул на себя шерстяной жилет и вышел на крыльцо. Протяжный скрип открывшейся двери разнесся по всему лесу, заставив ребят покрыться мурашками. Они лежали на земле под густым кустарником и наблюдали за домом. Было холодно, тихо и темно. Дровосек огляделся, словно знал, что в лесу кто-то затаился и наблюдает за ним. А может, он искал кого-то другого? Тими снова примирещилась ведьма, и он нервно поерзал. Дровосек не двигался. Льющийся из окон и открывшийся двери свет выхватил из темноты сверкающее лезвие его топора, серебристого, словно зеркало, как и говорилось в сказке Фи. «Неужели это все правда?» Но вот мужчина вдруг сделал шаг, а потом еще один и не спеша направился в сторону от хижины, беззаботно насвистывая какую-то мелодию. От этого свиста Тими стало не по себе и, судя по лицам ребят, не ему одному. «Пойдем!» — скомандовал Лео, поднимаясь на ноги и вглядываясь в чащу. «Его уже не видно!» «Мы полезем в дом?» — со страхом прошептал Патрик. «Можешь валяться тут», — огрызнулся вампир. «А мы пока поищем Рика и Карла». Клоун обиженно засопел, и Тима, ободряюще постучав друга по плечу, помог ему подняться. «Хорошо, что он не выключил свет», — сказал мальчик. «Наверное, боится потом не найти дорогу обратно», — сознанием дела произнесла Фи. Ребята покрались вперед, постоянно оглядываясь. Тишина, и только дверь поскрипывает на ветру. Вот уже свет стал ярче. Они добрались до низенького покосившегося крыльца и зашли внутрь. Хижина дровосека обдала их жаром камина, внутри которого весело трещал огонь, запахами смолы и свежеструганного дерева, а еще почему-то шерсти. «Разве дровосек оборотень?» — спросил Рахи, чуть заметно морщась под своими бинтами. «Нет», — покачал головой Шерри и принюхался. «Пахнет по-другому, только пока не пойму, кем». Потолок в доме был удивительно высоким, но комната была всего одна. В ней умещались широченная кровать, аккуратно застеленная одеялом в зеленую и черную клетку. Уже упомянутый камин с деревянными статуэтками животных на полке, стол, стул и шкаф с посудой, которая хватило бы только для одного жильца, и несколько полок со старыми потрепанными книжками. Из комнаты вели три деревянных двери в кладовую, в умывальную и в подвал. Столпившись у черного проема, ребята дружно поежились. Тима не сомневался, что каждый в этот момент вспомнил подвал проклятого дома. Вниз вела небольшая деревянная лестница, оттуда тянула холодом и сыростью. И еще сильно пахло чем-то очень похожим на оборотня. — Фу! — Рахи даже зажал нос рукой. — Как воняет! Шерри снова принюхался, подходя все ближе и ближе к открытой двери. Какой странный запах! Такой знакомый, на волка похож, но для оборотня чего-то не хватает. — Ты сказал, волка? — необычно высоким голосом переспросила Фи. — Ну да, а что? В тот же момент из подвала послышался утробный рык. Он был таким низким и глубоким, что даже стены домика задрожали. — Мамочка! — — прошептал Патрик. В темноте подвала зажглись глаза. Янтарные и огромные, они злобно взирали на застывших от страха детей. Потом глаза двинулись вперед, и из темноты постепенно проступили длинная волчья морда, оскаленная пасть и острые желтые клыки. Очень медленно волк поднимался по лесенке в дом, а ребята шаг за шагом отступали к выходу, не в силах отвести от чудовища взгляда. Оно было гигантским. Его мощные когтистые лапы заканчивались на уровне головы Лео, самого высокого из их компаний. Длинное тело толщиной было со ствол старого дуба, а голова с торчащими ушами почти упиралась в высокий потолок. Черная шелковистая шерсть блестела в свете лампы камина, а на пол из пасти волка капала вязкая вонючая слюна. Тиме еще никогда не приходилось видеть таких огромных животных, и никакое знакомство с великаном мистером Толли не помогало справиться с потрясением. Ноги у мальчика стали слабыми, будто вместо костей и мышц образовалось желе. Дышать стало тяжело — а в голове не осталось ни одной мысли. Наконец, волк полностью вылез из подвала и, замерев посреди комнаты, тихо, угрожающе зарычал. «Спасайся!» — вдруг завизжал Шерри, и дети с воплями ринулись прочь из домика. В проеме двери они столкнулись и застряли. Страх охватил их еще сильнее — и, повысив громкость своих криков до возможного максимума, они принялись пихать друг друга локтями, в панике пытаясь выбраться на свободу. Волк за их спинами протяжно взвыл, и дети, наконец, выпали на крыльцо. Вскочив на ноги, они помчались в лес со всех ног, проламывая кусты и не разбирая дороги. Позади раздались тяжелые звуки бегущих лап, и послышался ляск клыков. «Нас сожрут!» — заорал Патрик не своим голосом, чем придал всем остальным немалое ускорение. Деревья неслись прямо на них, кусты цеплялись за куртки, лес словно пытался задержать их и скормить этому дикому чудовищу. Тима уже задыхался от долгого бега. Пот струился по лицу и шее, будто на улице стояла сорокоградусная жара, ноги сводила судорогой от сильного напряжения. В один миг они запутались между собой, и мальчик кубарем покатился по земле. Ветки и камни больно впились ему в руки и спину, но падение никак не прекращалось. Земля все уходила и уходила куда-то вниз, а Тима все катился и катился по ней, не успевая ни за что уцепиться. Наконец, с громким плюх, он рухнул во что-то вязкое и мокрое. Кисло пахнущая грязь Забрызгало ему лицо и попало в рот, и Тима стал яростно выплевывать неприятную жижу. Он был так занят этим делом, что даже не сразу понял. Его куртка безнадежно мокнет, вокруг висит тишина, и не только волк, но и его друзья бесследно исчезли. Тима остался совсем один. Осознав это, мальчик резко вскочил на ноги и огляделся. Он оказался в яме. Его глаза уже успели немного привыкнуть к темноте, так что ему удалось рассмотреть пологие земляные склоны с двух сторон, собравшуюся над дне ямы черную грязь и растекшуюся вокруг лужи. Мальчик опустил глаза на свою куртку. «Да уж за такое мама меня точно не похвалит». Одежда была не только беспощадно вывалена в грязи, но и порвана сразу в нескольких местах а руки, они были сплошь усеяны мелкими красными царапинками. «Но этот раз меня точно убьют», — с горечью подумал Тима и, тяжело вздохнув, попытался забраться обратно на склон. Он пыхтел и упорно лез наверх, но его руки и ноги скользили по влажно размягшей земле, и мальчик раз за разом скатывался обратно в яму. В конец, выдохшись, Тима замер посреди одной из луж, с неприязнью ощущая, как ледяная вода заливается в ботинки, и упер руки в бока. — И что теперь делать? — спросил он вслух, потому что стоять тут одному в тишине и темноте было слишком страшно. — Надеюсь, остальные смогли убежать от этого. Тиме померечило, что вдали раздался громогласный вой и содрогнулся. — Ладно, спокойно, — подбодрил он себя. — Ты хочешь, чтобы Лео потом издевался над тобой до самой смерти? Глупый человечушка упал в яму и провалялся в грязи. Ну уж нет, надо что-то придумать. Тима поглядел туда и сюда и решил, что стоит обойти яму. Вдруг где-то там есть подъем поудобнее. Мальчик уверенно двинулся налево, тихо тихо напивая себе под нас старую детскую песенку вот живет на свете джек ни вампир ни человек ни колдун он и не тролль Ходит с тыквой головой. Свет горит в его глазах, Семечки торчат в усах, Бродит, как живой фонарь, Превращает мир в янтарь. Ждет он жадно карнавал, Ждет осенний славный бал, Чтобы в этот дивный день Чар с него светела тень. И запляшут тут и там, И раздастся барабан, И проклятье фонаря Снимет алая заря. Только вот вопрос один, Кто проснется невредим? Тима остановился, впервые задумавшись над смыслом песни. Все в городе знали, что на предка старого Джека за его не очень хорошие дела давным-давно обрушилось страшное заклятие, и все его дети стали рождаться с тыквами вместо голов. Но кем тот предок был на самом деле? Вдруг у мальчика даже руки затряслись от такой мысли, он был когда-то человеком. «Тима!» — вдруг раздался тихий мужской голос. Мальчик вздрогнул. «Кто здесь?» Он быстро огляделся, но никого не увидел. «Тима!» — снова позвал неизвестный, будто из-под земли. «Иди ко мне!» Голос шел из ниоткуда и будто отовсюду одновременно глубокий, низкий и жуткий. «Тима!» — снова позвал он, и мальчик почувствовал, что дрожит. Он сделал несколько шагов вперед, испуганно оглядываясь по сторонам, но когда опустил взгляд в землю, так и застыл на месте, не в силах пошевелить хотя бы пальцем. Под его ногами Растеклась большая грязная лужа, а из нее глядело старческое лицо с дикими выпученными глазами колдун из черного дома. Крик застрял у Тима где-то в горле. Он открыл рот, но из него не вырвалось ни звука. Мальчику хотелось броситься прочь, но ноги будто вросли в землю. Он глядел в лицо старику — и даже не мог думать. «Тима!» Снова протянул колдун, хотя губы его не шевелились. «Иди ко мне, вернись ко мне, я знаю, о чем ты мечтаешь». Глаза старика опасно блеснули, и он улыбнулся. «Я сделаю тебя особенным. «Сделаю тебя самым могущественным колдуном. Иди сюда, иди!» Старик перешел на шепот, такой близкий и четкий, словно мальчику говорили прямо в уши. «Мы с тобой похожи. Приходи ко мне!» тима почувствовал, что падает. Его ноги оставались все так же плотно прижатыми к земле, но тело начало постепенно наклоняться. Словно куклу его потянули вниз. Лицо старика становилось все ближе, глаза его жадно загорелись, а из лужи вдруг показались скрюченные бледные руки, настоящие, из плоти и крови, Они уже почти ухватили мальчика за воротник. За спиной Тимы раздался протяжный волчий вой. Послышались тяжелые мягкие прыжки по грязи и низкий рык. Что-то со всей силы рвануло мальчика за куртку, и он с громким шлепком полетел в лужу. От удара у Тимы сбилось дыхание, а глаза заляпали грязные брызги — но мальчику показалось, что он вынырнул из сна, липкого, кошмарного сна. Он быстро вытер лицо и встал на дрожащие ноги. Прямо перед ним, сливаясь с ночной темнотой, на задних лапах сидел огромный черный волк. Его хвост размеренно бил по земле, а янтарные глаза горели, словно фонари. Волк слегка наклонил голову на бок, и, высунув язык и тяжело дыша, разглядывал Тиму. Нападать, кажется, он не собирался, но и мальчик не решался двинуться. Так они и глядели друг на друга. «Не бойся!» Вдруг откуда-то сверху раздался знакомый голос. «Он тебя не съест, не любит человеченку. Дровосек, а это был именно он, весело усмехнулся, но Тима так устал от пережитого страха, что шутки не оценил, и, подняв голову, угрюмо ответил «Не смешно». «Лазить по чужим домам тоже не смешно, но вы, детки, похоже, так не думаете». Мальчик промолчал. «Возможно, если ни в чем не признаваться, то никто ничего и не докажет». «Эй, волк, помоги мальчишке выбраться». Скомандовал дровосек, и животное тут же поднялось и подошло к Тиме. Запах мокрой шерсти ударил мальчику в нос. Оказавшись рядом, волк опустился брюхом на землю и в ожидании посмотрел на мальчика. Тима удивленно спросил, «Он... он ручной?» «Скажем так, он мой друг», — поправил его мужчина. «Каждое поколение их рода жило в нашей семье, «И вы зовете волка... Э, волком?» спросил Тима, с опаской посматривая на лежащего зверя. «Так легче запомнить», <сосква> — просто ответил дровосек. «Давай, хватай его за холку и забирайся на спину. Он тебя вытащит из этой ямы. Как ты вообще здесь оказался? Тут же рядом гнилые болота. Увяз бы там и все, пиши, пропало». Такие вдохновенные речи мальчика ничуть не ободрили но оставаться здесь рядом с этой странной лужей он точно не хотел аккуратно ухватившись за жесткую шерсть кряхтя и тяжело дыша мальчик наконец забрался на волка тот тут же резво поднялся на лапы и теме пришлось всеми силами вцепиться животному в загривок и плотно прижать ноги к его горячим бокам волк не спеша потрусил к склону и мальчик тут же решил, что от такой качки он точно свалится на землю. А когда животное остановилось и, присев на задние лапы, собралось прыгать, он только и успел выдохнуть. «О, нет!» Одним мощным прыжком, от которого сердце у Тима улетело в пятки, а желудок совершил невообразимый кульбит, волк оказался на вершине рядом с дровосеком, и мальчик впервые увидел его вблизи. Мужчина был не просто высоким, а громадным. Его крепкие плечи и широкая грудь перекрывали Тими вид на лес, а густая колючая борода прятала за собой слабую улыбку. Дровосек потрепал своего друга за ушами, и тот довольно заворчал. — Ну, пойдем, — сказал он, — пока твои друзья не прикончили все запасы моего варенья. «Они у вас?» — удивленно спросил Тима, поборов тошнотворное ощущение от тряски. «Конечно. Вы так вопили, что мне пришлось вернуться домой и попросить волка отыскать вас. Но он же... Он не нападал на вас!» — раздраженно отмахнулся дровосек. «Он всего лишь хотел поиграть. Не так часто здесь появляются дети». «Не понимаю, чего вы так испугались?» «Ну да, совсем же не страшная зверюга», — подумал Тима, но на всякий случай решил промолчать. В доме было тепло, даже жарко. Мягкий свет от камина наполнял комнату уютом. Душистый чай согревал изнутри, а горячие лепешки приятно обжигали пальцы. Тима... Сидел на высоком стуле, укутанный в широченную шерстяную кофту дровосека, и с удовольствием поглощал лепешки одну за другой, погружая их то в янтарный сладкий мед, то в густое малиновое варенье. Его одежда сушилась у огня, отмытая и почищенная руками дровосека, и Тима чувствовал настоящее блаженство. Никакие колдуны его тут не достанут когда рядом сидит гигант с топором, а под ногами рычит во сне огромный волк. «Его предком был тот самый серый волк», — рассказывал тем временем дровосек про своего необычного питомца. «Который пришел с основательницей города? Девочкой в красном?» — ахнул Фи. Ребята, уже сытые и сонные, сидели вокруг стола и с интересом поглядывали на волка. — Да, тот самый, — кивнул хозяин дома. Вскоре в лесу поселились мои предки и подружились с их стаей. Со временем вид почти перевелся, но пара щенков в год еще появляются на свет. Серых среди них, конечно, уже не бывает, только белые да черные. Тот серый был единственным в своем роде. Но мы все равно присматриваем за всем выводком. Самцы живут у дровосеков, а самки — у болотных ведьм. Такова традиция. «Не упоминайте при мне этих сумасшедших!» Вдруг фыркнул Лео и, насупившись, отвернулся. Фея зашлась за смехом, который никто из присутствующих не мог понять. «Он теперь их долго не забудет», — весело сказала девочка. «Когда мы побежали и случайно разделились, нас Лео занесло на свадьбу к болотным ведьмам». «Вау!» — ахнули все. «Отвратительно!» — буркнул Лео. «Там горел высоченный костер. На деревьях висели фонарики, ленточки и колокольчики», — принялась рассказывать девочка. «А в центре костра стоял огромный котел, в котором что-то пузырилось и кипело. Оно было розовым и пахло, как сладкая вата». — Ведьм там было столько! Они плясали вокруг, горланили песни, но я так и не поняла, откуда шла музыка. — Наверное, они заколдовали болотные кочки, — со знанием дела сказал Дровосек. — Очень удобно. Прыгаешь по кочкам, и музыка не заканчивается. — Они были такие веселые и смешные, — продолжила Фи. «А когда заметили нас, то схватили и закружили в своих хороводах. Это было так здорово!» «Ужасно! У меня голова теперь как чугунная!» — фыркнул Лео. «Это у тебя не от танцев она чугунная!» — усмехнулась фея. «Наш Лео так вошел во вкус, что решил, как и все ведьмы, отхлебнуть их розового зелья. Я, конечно, пыталась его остановить. Неправда, это ты во всем виновата!» Стоило лево сделать глоток, как он преобразился. Словно лучше из фей он принялся порхать по поляне, обниматься с ведьмами и целовать всех в щеки. Фи хохотала, вспоминая эту картину, а вампир побледнел сильнее обычного и со злостью закричал. «Они варили любовное зелье! Я не виноват, что меня поили этой гадостью!» «Да, на свадьбах они часто его используют». Совершенно серьезно произнес дровосек, кивая. «Оно помогает избежать драк и ссор. Вы же знаете, какие ведьмы-любители поспорить и подраться. А тут все-таки свадьба. И зелье помогает им с любовью относиться ко всему и всем вокруг». Тима спрятался за свою большую кружку и постарался упихать в рот побольше еды, чтобы не рассмеяться на весь дом. Патрик, Рахи и Шерри едва сдерживали, чтобы тоже не расхохотаться. Клоун даже покраснел от напряжения. «Лео и меня позвал танцевать!» — усмехнулась Фи. «И пока я ему хорошенько не врезала, кружил и кружил! Замолчи!» Лео даже вскочил со своего стула, но фея нисколько не испугалась, а только поддала жару. «Теперь-то я знаю, каким ты можешь быть милым!» — с издевкой в голосе прошипела она. От кровопролитной драки их спасло предупреждающее рычание волка. Он встал со своего места и улегся между вампиром и фей. «Всякое бывает», — мудро заметил дровосек. «С ведьмами чего только не увидишь». «Как и с троллями», — добавил Шерри, и его глаза загорелись. «Мы такое видели!» «Мы остались втроем, Шерри, Рахи и я!» Нетерпеливо начал рассказ Патрик, но его тут же перебили. «Мы побежали куда-то вглубь леса», — заговорил мумия. «И наткнулись на троллей», — вставил Шерри. «Но они ведь живут в городе», — удивился Тима. Да! кивнул Патрик. «Но эти приехали в отпуск, как выяснилось. Там стояла такая вонь!» — воскликнул Рахи. «Они сделали комнаты внутри пещеры, и там валялись какие-то объедки и грязная одежда, и никого из них это не беспокоило!» — добавил оборотень. «Тролли даже звали нас в гости!» Патрик поморщился. «Но там была такая грязища, мы не смогли даже на порог зайти!» «Как странно!» — округлила глаза Фи. — В городе они обычно приятные. — Да, — кивнул Рахи. — Мы были так удивлены, что даже задали вопрос. И знаете, что тролли ответили? Все покачали головами. — Что в отпуске нужно расслабляться и отдыхать, а все остальное неважно. Представляете? — воскликнул Патрик. — Интересно, каникулы можно считать отпуском? — задумалась Фи. «Я бы сказала это своей маме». Дровосек глухо усмехнулся, но ничего не сказал. А ребята принялись громко обсуждать тролли и хохотать так, что чуть не попадали со стульев. Даже Лео, кажется, улыбнулся. Тиме вдруг стало хорошо и спокойно. Кто бы мог подумать, что обычный смех на такое способен. Вот только длилось это недолго. «А где был ты, Тим?» — спросил Рахи, когда все успокоились, и все глаза уставились на мальчика. «Э-э-э», замялся он, не желая рассказывать о странном происшествии при дровосеке. «Да просто в яму упал», — пожал он плечами и пообещал себе поговорить с друзьями о колдуне позже, может, завтра или послезавтра. «Почему же ему так не хочется об этом рассказывать?» — Так, детишки, — вдруг произнес хозяин дома, — время позднее, вам бы уже по кроваткам разойтись. — Не разговаривайте с нами, как с малышами, — фыркнул Лео. — А вы не лазайте по чужим домам, — строго велел дровосек. — И нечего шастать по лесу ночью. Здесь не всегда бывает так безопасно, как вам кажется. — Вообще-то совсем не кажется, — подумал Тима. «Мы с волком отведем вас к опушке, а дальше уже расходитесь по домам, и чтобы в лес ни ногой, мы сразу вас тут учуем». Быстро собравшись и отыскав оставленные на полянке вещи, ребята с провожатыми направились в сторону городка. Шли они молча, слишком уставшие за эту ночь, чтобы разговаривать. Но когда они остановились на самой опушке, дровосек вдруг произнес Про меня разное болтают, не верьте. Я слежу за порядком в лесу и вырубаю старые больные деревья. — А что вы делали около черного дома? — прищурившись, спросила Фи. — Черного дома? — удивился мужчина. — А что делали там вы? — Мы первыми задали вопрос, — уперлась Фея. — Я срубаю там гнилые деревья. Они заколдованы и вырастают снова, но за ними все равно нужно приглядывать, пока ведьмы и колдуны не разберутся с чарами. — Ну ладно, — протянула девочка, — так и быть, поверим вам. — А правда, — тут же подхватил Патрик, — что у вас в роду были великаны, мне так папа говорил. — Бывало, — кивнул мужчина, — и колдуны были, и даже тролли так что теперь и не поймешь, на кого из них я больше похож». «Круто!» — протянули Рахи, Шерри и Патрик одновременно. Гровосек усмехнулся и помахал им на прощание. Волк же подошел к каждому и аккуратно лизнул в нос. Когда необычная парочка скрылась за деревьями, Лео вытер лицо и недовольно произнес: Все зря, ничего мы не выяснили». «Неправда», — возразил Патрик. «Теперь мы точно знаем, что дровосек не виноват. Он такой добрый». Вампир недоверчиво покачал головой. «Кто знает», — тихо произнес он. «Карла и Рика в его доме точно не было», — сказал Тима. «Значит, нам нужно проверить лавку колдуньи». «Проверим», — кивнул вампир. «Но все равно я никому не доверяю. Увидимся в школе». И, не попрощавшись, Пошел в сторону своего дома. «Вот же упертый!» — вздохнула Фи. «Тима, тебя что-то беспокоит? Ты какой-то бледный!» «Я просто устал!» — отмахнулся мальчик. «Может, пойдем уже по домам?» Фея пожала плечами, и ребята разошлись в разные стороны. Тима быстро добрался до дома, залез вверх по дереву и протиснулся в маленькое окошко своей комнаты. Он аккуратно разложил одежду — и, натянув пижаму, юркнул под одеяло. Кажется, никто в доме не заметил его ухода. Вот и замечательно. Он зарылся поглубже и закрыл глаза. Но прежде чем сон успел сморить его, Тима услышал тихий шепот. «Я жду тебя».